Глава 25. Шарлотта. В Академию возвращались медленным прогулочным шагом. Как-то неожиданно оказалось, что мы проторчали в городе большую часть дня и уже усиленно вечерело. демян снова молчал, но это было не какое-то напряжённое, неприятное молчание, наоборот. Очень хотелось идти подольше, чтобы сохранить это ощущение уюта. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается, и моё хорошее закончилось на кованых воротах территории Академии. «Посмотрим зал», — предложил дракон. «Давай завтра», — отозвалась я, проявляя просто чудеса благоразумия. «Я сегодня прогуляла все пары, нужно как-то нагонять». Мне показалось, что парень не расстроился. Впрочем, с чего бы? «Хорошо», — пожал плечами демян «Найдёшь меня завтра». И только после того, как мы разошлись, я сообразила, что понятия не имею, в какой группе учится дракон и как мне его искать. Нельзя же ходить по всему боевому факультету в поисках чистокровного. «Хм, или можно?» В общем, в растерянной задумчивости я добрела до общежития чтобы обнаружить в своих соседах занятых очень важным делом составлением приглашений на свадьбу точнее макетом приглашения по комнате валялся все же ворох отвергнутых вариантов и девушки усиленно спорили над очередным здесь должен быть огонь настаивала люсия он сегодня шестнадцатый какой огонь опускала ее с драконьях небес на землю анна потомственный упрямилась счастливая невеста он у тебя учится на факультете теоретической магии — ехидно заметила наша педантичная подруга. — Хоть свечку зажечь может? Люсия насупилась, и тут обе заметили меня. — Шири, ты вернулась! — как-то удивлённо произнесла Люсия. — А почему не должна была? — не поняла я. — Ну, ты же пошла на свидание с драконом! — вздохнула подруга, сложив руки на груди. — У нас был деловой обед! — поправила я. — С чистокровным драконом! — блаженным тоном добавила Люсия. — И тем не менее, это не свидание! мура заметила я, принявшись разбирать сумку. В процессе поняла, что вытаскивать книги по драконам на глазах у невесты одной шестнадцатой опасно для жизни и здоровья, и принялась просто рыться в сумке, изображая активный поиск чего-то мелкого на дне. «Много ты знаешь девушек, которых Демиан Дракблад приглашал на деловой обед внести на академии?» — вдруг спросила Анна, что-то дорисовывая в макете свадебного приглашения. «Я за ним не следила», — парировала я. «Я даже не знала, что у драконов золотая магия». он показал тебе свою магию?» Воскликнула Люсия таким тонким голоском, что, наверное, будет тут мыши они бы получили контузию. Я покосилась на подругу, подозревая в ней легкую степень полоумия. «Она меня пугает», — честно сказала я Ане. «Привыкай», — флегматично ответила подруга, возвращаясь за свой стол. «А когда она выйдет замуж, станет хуже». «К тому времени Шерри начнет встречаться с настоящим драконом, и вот тут-то будет действительно интересно», — с горящими глазами заявила Люсия. «Даже слушать об этом не хочу!» — буркнула я, поняв, что у себя позаниматься не выйдет. «Эй, ты куда?» — крикнула вдогонку Люси. «К дракону?» «К урокам!» — огрызнулась я в ответ и удрала из собственной комнаты. В «Какой момент моей жизни стал переизбыток ящериц?»